Глава 19. Баю-бай, баю-бай, ты собаченка не лай, белалапка не скули, мою детку не буди. Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай. Ночь пришла и дрёму привела. Тишина в лугах, в лесах, звёзды ходят в небесах. Доносились до меня слова знакомой колыбельной, но я никак не могла вспомнить, где и когда её слышала. Ветерок дудит-дудит, играет, сладко песню напевает. Да не громкая она, только звёздам и слышна. Качало меня на руках чудовище, словно дитя малое. А я делала вид, что продолжаю спать, хотя уже давно проснулась. Мне хотелось слушать эту детскую песенку бесконечно. Его тихий голос успокаивал, прогонял тревоги, но даже колыбельная не в силах стереть из моей памяти взгляд стремительно стекленеющих глаз, а волчевой так и раздавался на задорках сознания: "Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай". Веки задрожали от накатывающих слёз. Не открывая глаз, я нащупала густую гриву и обхватила руками крепкую шею Сая. прижалась к нему до дрожи, вдыхая в ворох теплых ароматов его тела. А он продолжал тихо мурлыкать колыбельную и качать меня из стороны в сторону. Я никогда не знала ни материнской, ни отцовской ласки, и сейчас мне было приятно представлять себя крошкой в заботливых руках родного человека. Это чувство не выразить словами. Оно обволакивало мягким уютным коконом и прогоняло страхи, но оно не могло длиться вечно. Эгри взхрапнул, и Сай замолчал. Флёр полного забвения рассеялся, и я открыла глаза, ощупывая взглядом окружение. Сай сидел на полу рядом с кроватью, привалившись спиной к стене, крепко прижимал меня к торсу коленями и смотрел на волка. Эгри не шевелился, но дышал подрее, изредка посапывал и поскуливал во сне. Бинты налились подсохшей кровью, пора было их поменять. Что случилось в лесу? Сай поймал мой взгляд в ловушку и подливо вцепился глазами в глаза, не отвертеться от ответа. Я человека убила, признавшись, пожала плечами. Инквизитор накинулся сзади и начал меня душить, а потом откуда ни возьмись появилась волчья стая. Они отвлекли его, и я сумела вырваться и воткнуть кинжал в его плоть. Помню, как волки накинулись на мужика, а я побежала. Сай прикоснулся к моей ноющей от боли шее и утробно зарычал: "Нельзя тебе больше здесь оставаться. Безопасней будет уехать из города. Купишь домик в поселении и Нет! Ошарашенная его словами, отпихнулась и подскочила на ноги, пошатнулась, ощущая слабость, но устояла, вцепившись в спинку кровати. Ты снова меня гонишь?" Слёзы, что давно уже требовали выхода, горячими ручьями потекли по щекам. Я смотрела на чудовище сквозь искажённый влагой мир и мотала головой. Мне тоже нелегко далось это решение. Поднялся он с пола из палинской горой и закрыл своим мощным телом окошко, за которым царила глубокая ночь. Пойми, Синти, они больше никогда не оставят нас в покое. Я хочу тебя защитить. Отправляйся в поселение в наёмном экипаже. Купи себе домик на окраине и живи мирно. Я разберусь с Люцеем сам, даю слово. Чтобы не сойти с ума, ты и ранившее сердце тирады склонилось на дегре. Начала аккуратно убирать испорченные бинты. Принеси чистой воды, произнесла со злостью. Ты меня слышишь, Синти? повысил он тон и коснулся моего плеча. Я резко стряхнула с себя его ладонь. Воды принеси. Только тогда за спиной услышала звон бьющейся о металлическое ведро ручки. Хлопнула дверь, и я позволила себе выпустить из орта жалобный стон. Ещё немного и разрыдаюсь в голос. Поэтому тут же его проглотила, но он распирающим комком застрял в горле, выдавливая изнутри ещё больше слёз. Они капали на серую шорстку волка, а руки дрожали словно при ознобе. Не обращая на это внимания, продолжала аккуратно снимать бинты с раны. Эгрив вздрогнулся и заскулил от боли, не открывая глазок. Тише, миленький, тише, мальчик. Потерпи, родненький. Наклонившись, обняла волка и уткнулась в серую мордашку лбом. Шунна схватил ртом воздух и пристанала. Нельзя так. Нет. Я не смогу уйти. Как буду жить дальше без лесного чудовища, чей образ намертво проник под кожу? Разве можно вырвать его из сердца и всё забыть? Синти, позволь мне, поставил на пол ведро и мягко опустил руку на моё плечо. И я позволила, потому что понимала, в этом состоянии не справлюсь с перевязкой. Волоча за собой налитые свинцом ноги, прошла к столу и опустилась на табурет. Не выгоняй меня, Сай, произнесла она надрывие и с надеждой посмотрела на чудовище. А Сай даже не обернулся. Я не гоню, Синти. Я спасаю тебе жизнь. Другого выхода нет. Сегодня ты чудом спаслась. Мне будет спокойнее, если ты уедешь подальше от леса. Начни всё заново, а Люцию я за тебя отомщу. Однажды до тебя дойдут слухи о том, что главного инквизитора не стало. Тогда ты будешь спать спокойно. Там далеко ты выйдешь замуж, родишь деток и будешь счастлива, поверь. говорил, не поворачиваясь ко мне лицом. Говорил, как наотмах по щекам бил. Это звучало настолько же правильно, насколько жестоко. Мне хотелось вспыхнуть яростным пламенем, закричать во всё горло: "Нет!", начать всё вокруг крушить. Но чего-то сидела на месте, слизывая с губ солёные слёзы. Почти не шевелилась, лишь изредка всхлипывала. Лекарство хорошее. Эгри поправится. Я о нём позабочусь. А сейчас мне пора уходить в лочугу. Я постелил тебе на печи. Отдохни, набери сил. На рассвете я провожу тебя до тракта. Там и попрощаемся. От последнего слова у меня мурашки по спине побежали. Кончики пальцев похолодели. Казалось, вдохнуть чистый воздух полной грудью я больше никогда не смогу. Разве так можно? отозвалась полушёпотом. Так нужно. Как раз закончив с волком, он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Впервые я увидела в желтых омутах безразличие, и стало страшно. Тот самый пустой и бесчувственный взгляд, которым однажды одарил меня Люций. А торопев, вросла в проклятый табурет и зажала рот рукой, чтобы не исторгнуть крик ужаса. Нет, убивать не так страшно, как вдруг ощутить этот дикий холод от него. «Спокойной ночи!» Вышел из хижины и запер со за собой дверь, а я медленно припала щекой к прохладному дереву стола и тихо запела: "Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай, и меня не забывай".